Глава 1179. Дао. Наставник, что такое Дао? Как-то раз спросил Ван Була в темном сне. Тебя слушаются ноги. Ты можешь идти куда пожелаешь. Двигаться вперед, назад, влево или остаться на месте. Даже из-за вечной могут идти выбранные им дорогой, верно? Конечно. Это и есть Дао. Наставник, я не понимаю. Растерянно сказала Ван Була. Если сзади и по бокам опасность, куда ты пойдешь? Мягко спросил наставник, при этом его глаза съели глубочайшей мудростью. Разумеется, вперед. Дорога свободна? Эм, должна быть свободной? Если ты можешь пойти своей дорогой, ты свободен? Свободен? Это и есть дао. Когда ты действительно поймешь значение слова свобода, тогда поймешь истинный смысл твоего дао. Отчего-то Ван Боло вспомнил о давнем разговоре с наставником. В то время он думал, что все понял, но потом понял, что нет. До спуска в гробницу темного владыки он снова думал, что понял смысл того разговора. Стоило ему сесть в позу лотоса, как к нему пришло осознание, он ничего не понял. В момент определения судьбы он задумался. Казалось, ему удалось уцепиться за ускользающую мысль. В чем именно заключается миссия темной секты? Мысленно спросил себя Ван Бола. На поверхности все выглядело просто. Разделение небесного Дауна и Ниян на жизнь и смерть, создание в мире цикла жизни и смерти, баланса. Чтобы ничто живое не могло жить вечно, ничто не могло навечно остаться мертвым, Прямо как в темной песне. Зная, что случилось в прошлом, ныне страдающий есть. Сделанное добро в прошлых жизнях, удача жизни текущей... Совершенное зло во время прошлых перерождений горечь жизни нынешней. Обуславливающие дхармы прошлых жизней влияют на нынешнюю, это был никакой не цикл, из-за этого живое теряет надежду, поэтому и есть следующая строчка песни: Зная, что грядет в будущем, ныне трудящийся есть. Твори добро в этой жизни, обретешь счастье в следующей. Твори в этой жизни зло, в следующей будет не горечь. Исход следующей жизни должен зависеть от нынешней, но судьба не неизменна. Взять, к примеру, Ван Боуле, из-за преде самой первой души он находился под пристальным вниманием судьбы. Однако его судьба была не полностью предопределена. Всегда оставалась крохотная возможность, маленький шанс. Если удастся уцепиться за него, то можно изменить жизнь. Всегда можно найти оставленные знаки, которые могут привести к изменению судьбы. В действительности перед всем живым лежит множество судеб. Все зависит от того, куда ты направишься, но вне зависимости от того, какой путь изберешь, из этой игры невозможно вырваться. Небо и земля подобны шахматной доске, а все живое не более, чем игральные фигуры. Такой была миссия темной секты. Если попытаться копнуть глубже, то за пределами шахматной доски находился божественный дух. Примечание переводчика. Божественный дух, или Пуруша, согласно индуистской мифологии, Существует из тела которого была создана вселенная, по имени Всевышний. Именно он сотворил каменную стелу из своей руки, и линии на его руке сплели судьбу, полоть и кровь вылепили небесное Дао. Ничему не сбежать из-под печати, Всевышний запечатал все живое Вселенную это породило борьбу, сопротивление, нежелание мириться. С этой точки зрения, темная секта была права. Вот только все живое, а также бесконечный клан, Тоже были правы. Кто был неправ? Ван Бала не хотел не давать оценку, не думать об этом, потому что на третьем этаже до него дошел смысл миссии темной секты. Прощение. Если бы не Всевышний или темное Дао, я бы нарисовал себе лицо мертвеца, определил собственную судьбу, переродился, а потом, разумеется, отошел в Мираной. Темная секта не способна спланировать судьбу всего сущего. Вместо того, чтобы держать все внутри под контролем, Людям позволяется думать, что им удалось изменить их судьбу, хотя ими все еще управляют. Лучше прибавить судьбе одну неизвестную, неизвестный путь. Примечание переводчика: иероглиф, в котором записана эта фраза, имеет множество значений: средних дорога, путь или дао. Никем не контролируемый, полный бескрайних возможностей. Пусть незаурядные выделяются из общей массы, пусть простой люд живет спокойной жизнью, дао. Почему оно должно быть только одно? Быть может, Всевышний не прав. С миром каменной стеллы он просчитался, а во внешнем мире совершил еще более фатальную ошибку. Он хотел защищать, но стал управлять, поэтому те выдающиеся люди отрубили его пальцы, чтобы пойти своей новой дорогой. Отсюда и первая строчка песни: Когда небо и Земля разделятся, круговорот судьбы остановится. Всевышний хочет лишь продолжить круговорот судьбы, когда тот остановится в каменной стеле или мире снаружи. Хочет, чтобы круговорот судьбы никогда не прекращался. Хочет контролировать его — ладно. Хочет защищать его — пускай. Это все не важно. Важно другое. Его Дао ошибочно. Ван Буале внезапно открыл глаза. Он не знал, были ли все эти идеи правильными. Быть может, это он ошибался. Однако это не имеет значения, ибо это было его пониманием Дао. Прощение. Тут и крылось важное различие с Дао старшего брата. Раньше оно заключалось в общеизвестной миссии секты, а потом поменялось на глубинную цель. Похоже на Дао наставника, но имелись и отличия, потому что его Дао раньше воплощала собой глубинную миссию, а теперь поверхностную цель секты. Услышанная от отца и история и увиденное в прошлых жизнях посеяла в моей душе сомнения. Всевышний кажется очень несчастным, он как будто пытается что-то защитить, Но на деле лишь контролирует, рождая бесконечное сопротивление и борьбу. А потом я побывал в иллюзии женщины в красном и увидел те 108 силуэтов. Ван было догадывался, почему Всевышний жаждет контроля. Возможно, он прибыл из пустоты, где ему довелось увидеть 108 фигур, или он был врагом того мира, или он покинул место своего рождения и пошел своей дорогой, пока не превратился во вселенную и не стал поистине всемогущим. Так или иначе, я пришел к этой мысли. «Даже если ошибаюсь, я не буду об этом сожалеть!» Внезапно Ван Було широко взмахнул рукой. Души вокруг него разлетелись во все стороны, компас судьбы в небе стал вращаться с небывалой скоростью. Серые пряди ауры судьбы падали вниз и сливались с душами, отчего последние начинали испускать сильные эманации духа и судьбы. Вот только их судьба была незавершенной, ибо ей недоставала карма. Проводник душ, лицо мертвеца, судьба и притягивание кармы. Из этих четырех шагов Ван Була опустил последний. Так судьба душ будет определена, но карму они создадут сами. Все выборы кармы символизируют изменение судьбы. Если изменения будут продолжаться, то они выйдут за рамки установленной судьбы. Простить все, Позволить все. «Это путь, которым я следую», – прошептал Ван Була. С ясным чистым взором он медленно поднялся. Небо и земля отозвались рокотом. Все души вокруг него сами изберут свою карму. Судьба существует, но будущее не определено. В окружении множества душ под оглушительной раскаты в небе море внизу забурлило и разверзлось. Разлом в море рос. Пройдя через этаж, где следовало протянуть карму, он дошел до самой глубокой части гробницы темного Владыки. Там стоял гроб. Перед ним в позе лотоса сидел старик. Он поднял голову и, в чувствах вздохнув, посмотрел на Ван Буэлэ. В этот момент его глаза сияли удовлетворением. Ты все понял? Ученик понял! Ван Була низко поклонился. Есть свобода физическая. К примеру, те, кого выпускали после отбытия наказания в моем родном городе, всегда говорили, что с этого момента они свободны. Есть свобода разума. Свобода от сомнений это вольгот наблюдать за небом и землей, обрести безмятежность. Сделать тело свободным, освободить разум от сомнений. Это мое Дао. Это мой выбор.